Ноябрь-декабрь 1910 года «Могу я тебя побеспокоить, Фрэнсис?» спросила Маргарет, просунув голову в дверь комнаты племянницы. Та сидела в постели с толстым шерстяным шарфом, повязанным вокруг шеи, и держала в руках стакан молока с мёдом. Она была бледна, а её глаза лихорадочно блестели. «Ты неважно выглядишь», констатировала Маргарет и положила руку на лоб Фрэнсис. «Да у тебя температура!» Я и чувствую себя довольно скверно согласилась Фрэнсис. Уже не первую неделю она боролась с сильной простудой, но ей не становилось лучше. Ты знаешь, я действительно сожалею, что ты болеешь, но всё же должна признаться, я чувствую настоящее облегчение, что ты сегодня не пойдёшь на этот... А, как называется это мероприятие? Женский парламент. Да, я бы очень беспокоилась. Никогда не знаешь, чем может закончиться нечто подобное. Я... Я могу полагаться на то, что ты останешься дома? Только сейчас Фрэнсис заметила, что на Маргарет были пальто и перчатки. «Ты уходишь?» «Да, на бридж с им к леди Стэнхоуп. Сперва я хотела отказаться, так как подумала, что мне надо быть дома, если ты вдруг плохо себя почувствуешь. И, конечно, из-за Филиппа, но... Один раз. Я, пожалуй, могу увидеться со своими подругами». Фрэнсис ощутила чувство вины, осознав, насколько её тётя... Ограничила свою привычную жизнь, взяв на себя заботу о двух молодых людях в собственном доме. «Конечно, иди», — сказала она. «И не беспокойся, со мной ничего не случится. Я проведу остаток дня в своей комнате и постараюсь поправиться. Никаких уличных боёв, тётя Маргарет». «Тогда я действительно спокойна», — ответила та с облегчением. «Присмотри тогда немного за Филиппом, хорошо? Вы могли бы вместе поужинать?» «Честно говоря, я боюсь, что у меня не будет аппетита, но я могу составить ему компанию. Хорошего тебе дня, и не думай постоянно о нас, мы ведь уже не маленькие дети». «Знаешь», — сказала Маргарет, «я очень часто сожалела, что у меня нет собственных детей, но постепенно я начинаю видеть в этом и положительные стороны». Она погладила Фрэнсис по голове. «Ты прелестная девушка, это правда. И Филиппа я тоже очень люблю, но...» она повернулась к двери. «Но от забот никогда нельзя уйти полностью, не так ли?» Фрэнсис проспала несколько часов. За окном барабанил нудный ноябрьский дождь. Быстро сгущались ранние осенние сумерки. Когда она проснулась, было пять часов вечера, в доме стояла тишина. Девушка встала. Она чувствовала себя лучше, сон придал ей силы, и голова уже не болела так сильно, как с утра. У неё даже появилось небольшое чувство голода. Она решила пойти в кухню и обсудить с кухаркой меню на ужин. Проходя мимо комнаты Филиппа, замешкалась и постучала в дверь. «Войдите», — отозвался Филипп. Он, как обычно, стоял у окна и смотрел в темноту на дождь. В комнате горела лишь небольшая лампа, слабо освещая его лицо. Когда Филипп увидел Фрэнсис, его напряжённые черты лица озарила улыбка. «Фрэнсис», — он подошёл к ней, — «как ваши дела? Вы чувствуете себя получше?» Казалось, молодой человек импульсивно хотел взять её за руки, но Робос не позволила ему это сделать. Филипп так и остался стоять перед ней с опущенными руками. «Вы выглядите гораздо лучше, чем сегодня утром», — констатировал он. «Я и чувствую себя лучше. Я как раз хотела поговорить с кухаркой по поводу ужина. Вы ведь поужинаете со мной?» «Конечно», — он оживлённо закивал. И, как всегда, что-то смутило Фрэнсис в его поведении. «Хорошо», — сказала она. «Тогда увидимся позже». Филипп протянул руку, но снова не дотронулся до неё. «Фрэнсис, да?» «Я...» «Это звучит, наверное, глупо, но я очень рад, что познакомился с вами». «Боже мой», — только и подумала Фрэнсис, но вслух сказала. «Мне тоже приятно, что мы встретились, Филипп». «Никогда не думал, что когда-нибудь скажу женщине нечто подобное. Я имею в виду то, что я рад знакомству с вами». Он всё ещё не знал, куда деть руки но его такие безразличные, полные безысходности глаза засветились. «Никогда не предполагал, что буду испытывать к женщине такие чувства», — тихо добавил он. «Филипп, вы ведь едва знаете меня», — возразила Фрэнсис и неуверенно засмеялась. «Я знаю вас. Знаю намного лучше, чем вы думаете. Я часто думаю о вас». Фрэнсис не знала, что ей ответить, и молчала. У Филиппа появилось ощущение, что он зашёл слишком далеко. Он также замолчал наконец произнёс, запинаясь. «Я вас... Я имею в виду, что, надеюсь, не поставил вас в затруднительное положение». «Ничуть», — уверила его Фрэнсис, отчаянно думая, как выпутаться из ситуации, чтобы не обидеть юношу. «Я... Мы должны подумать об ужине». Филипп был задет. Его выдали выразительные черты лица. Он старался это скрыть, но его улыбка выглядела искусственной и сказал он идёмте же вниз». Они дошли до середины лестницы, когда сильный стук в дверь заставил обоих вздрогнуть. «Но это не может быть тётя Маргарет», — испуганно сказала Фрэнсис. Прибежал мистер Уилсон. На его лице было написано возмущение таким безобразным поведением, которое проявлял неизвестный гость. Он открыл дверь, и тут же мимо него в холл ворвалась молодая женщина. Её промокшее пальто, прилипшее к телу, походило на плавую тряпку. Мокрые спутанные волосы свисали на плечи. Под правым глазом у неё была рана, из которой сочилась кровь. «Здесь живёт Фрэнсис Грей?» — спросила она. «Могу я узнать ваше имя?» — недовольно спросил Уилсон. «Это я, мисс Грей?» Фрэнсис спустилась по лестнице и едва успела подхватить молодую женщину, которая чуть не упала на пол. Вместе с Уилсоном они довели её до стула и помогли сесть. «Извините», — прошептала незнакомка. Её губы побелели. «У меня всего лишь немного закружилась голова». Фрэнсис вынула носовой платок и приложила его к ране. «Уилсон, принесите, пожалуйста, что-нибудь дезинфицирующее», — попросила она. «А вы, Филипп, бренди тёти Маргарет. Ей нужно восстановить кровообращение». Филипп сразу же послушно отправился за бренди а Уилсон замешкался. «Мы ничего не знаем о личности этой», — начал он. «Луиза Эпплтон», — ответила женщина слабым голосом. «Меня послала Элис Чепмен». «Элис?» — Фрэнсис сразу встревожилась. «Сделайте же, наконец, то, что я вам сказала!» — набросилась она на Уилсона. Потом села на корточки рядом с Луизой и взяла её за руку. «Что с Элис?» «Её арестовали. Она ранена. Она ещё успела назвать мне ваше имя и ваш адрес. Вы должны сообщить об этом жениху Элис». Она явно боролась со слезами. «Это было так ужасно». «Вас задержала полиция?» Луиза не смогла больше сдерживать плач. «Я ещё никогда не видела, чтобы мужчины с такой жестокостью обращались с женщинами», всхлипывала она. «Они затаскивали женщин в подъезды, и там их избивали. Они бросали их на пол и пинали ногами, куда попало. Они таскали их за волосы и целенаправленно били в грудь. У меня было чувство, что они хотят нас убить». Пришёл Филипп с бренди в руках, Фрэнсис наполнила бокал и протянула его Луизе. «Вот, выпейте, вам это поможет». Пальцы Луизы дрожали. Она стала пить бренди маленькими глотками, и её щёки постепенно разовели. «Я никогда этого не забуду», — прошептала она. «Никогда, покуда жива. Мы хотим получить право голоса. Мы хотим иметь право, которое веками принадлежало мужчинам, и за это они расправились с нами, как с преступницами». «Элиса отправили в тюрьму?» — спросила Фрэнсис. «Или в больницу. Вы сказали, что она ранена». «Насколько я поняла...» «Её должны отправить в тюрьму Холлоуэй. Я надеюсь, что там о ней как-то позаботятся. Она была вся в крови». Голос Луиза опять задрожал, и Фрэнсис быстро налила ей ещё немного бренди Потом она сказала. «Я поеду в тюрьму Холлоуэй. Я должна узнать, могу ли хоть чем-то помочь Элис». «Вы не должны этого делать», — испуганно возразил Филипп. Из хозяйственных помещений, расположенных в полуподвале, появился мистер Уилсон, за ним шла кухарка, в руках которой были флакончик с йодом и пачка бинтов. «Что случилось?» — спросила она. «Полиция избила суфражеток и многих из них арестовала», — объяснила Фрэнсис. «Мисс Эпплтон тоже досталась». Как мистер Уилсон, так и кухарка мисс Вентворс из чистого убеждения не признавали суфражеток, их методы и цели но материнское сердце кухарки, кажется, дрогнуло, когда та увидела бледную, промокшую насквозь женщину, которая, дрожа как осиновый лист, сидела съёжившись на стуле, а на её щеке запеклась кровь. «Она заболеет, сидя в мокрой одежде», — сказала мисс Вентварс. «Ей надо немедленно принять горячую ванну и лечь в тёплую постель». «Займитесь этим, мисс Вентварс», — распорядилась Фрэнсис. «Наполните ей ванну и приготовьте для неё гостевую комнату». «Я еду сейчас же в тюрьму Холлоуэй!» «Нет!» — крикнули в один голос мистер Уилсон, мисс Вентворс и Филипп. Но Фрэнсис уже бежала вверх по лестнице, чтобы взять своё пальто. Филипп побежал за ней. «Вы ведь даже не знаете, где это!» «Я возьму извозчика. Я поеду с вами». «Об этом не может быть и речи. Кто-то должен остаться дома и объяснить всё тёте Маргарет. Ей без того хватает в жизни всяких кошмаров». «Но здесь остаётся Уилсон и мисс Вентворс. Они и расскажут ей, что случилось». «Филипп, будьте благоразумны». Фрэнсис взяла из шкафа пальто и шарф, чтобы надеть его на голову. «Останьте здесь и успокойте тётю Маргарет». Филипп стоял в дверях. В этот момент Фрэнсис была не в состоянии это осознать, но позднее она вспомнила, что у него впервые было выражение лица не обиженного ребёнка, а мужчины. «В это время...» «Я не позволю вам ходить по Лондону в одиночку, Фрэнсис, или я поеду с вами, или вы никуда не пойдёте». Она коротко рассмеялась. «Вы думаете, что мне требуется ваше разрешение?» Но он стоял в дверях, как скала, и Фрэнсис знала, что потратит уйму времени, если начнёт с ним спорить. «Тогда пойдёмте три тысячи чертей», — сказала она. «Я не могу сейчас с вами дискутировать». Филипп кивнул. Минут пять спустя... Они мчались через дождь и туман, в мгновение вымокнув до нитки. То было 18 ноября 1910 года, и этот день вошёл в историю движения за права женщин как Чёрная пятница. В этот день были арестованы 115 женщин. Полиция действовала в отношении демонстрантов с невиданной ранее жестокостью. Кристобель Панкхёрст обвинила впоследствии министра внутренних дел Уинстона Черчилля в том, что тот санкционировал свирепые действия полиции в отношении женщин. Это был упрёк, который настолько возмутил Черчилля, что он собирался обвинить Кристобель Панкхёрст в клевете. Но фактом являлось то, что оказалось большое количество раненых, что тюрьма Холлоуэй была переполнена суфражетками и что для многих женщин пребывание там стало настоящим истязанием. Филипп, тот самый, пребывающий в постоянной депрессии Филипп, который, как до этого полагала Фрэнсис, едва ли способен на что-то разве что смотреть из окна на улицу или сочинять мелохоличные стихи, сумел быстро найти извозчика недалеко от Бонд-стрит. Они, правда, уже совершенно промокли от дождя, но дорога до Айлингтона на севере Лондона, где находилась тюрьма, заняла немного времени. Извозчик отказался подъехать ко входу, так как уже в начале парк Хёрст-Роуд было видно, что перед тюрьмой идут уличные бои. «Внутрь не поеду. Там мою повозку превратят в утиль. Мы выйдем здесь», — быстро сказал Филипп и стал копаться в своём кошельке. «Опять эти проклятые бабы», — проворчал извозчик. «У меня всё время возникает вопрос, когда, наконец, правительство покончит с ними. Я вам скажу, что на выборах через четыре недели отдам свой голос той партии, которая пообещает, что разгонит весь этот сброд». Филипп сунул ему в руку пару монет и бросил на ходу «Сдачи не надо». Потом помог выйти Фрэнсис. Они стояли на улице, под дождём, и на лице Филиппа отражалось отчаяние от того, что он оказался втянутым в эту дурную историю. Перед входом в тюрьму Женщины устроили демонстрацию, требуя освобождения своих арестованных соратниц. Полицейские пытались их разогнать, при этом они без разбора били женщин и произвольно арестовывали кого-то из толпы. Филипп, у которого от холода не попадал зуб на зуб, крепко держал Фрэнсис за руку. «Фрэнсис, вы не должны сейчас туда идти, вы не пройдёте. Давайте поедем домой, мы можем завтра». Она раздражённо сбросила его руку. «Я хочу узнать, что случилось с Элис, и я сейчас же туда пойду. Вам не надо идти со мной». Она плотнее закуталась в своё мокрое пальто и помчалась по улице. Филипп тихо выругался, но всё же отправился за ней следом. Протискиваясь между митингующими женщинами, она как через пелену тумана слышала крики и брань, а также разгневанные голоса полицейских. Объятая волнением, Фрэнсис не понимала, что угодила в совершенный хаос и что подвергается серьёзной опасности. как раз перед ней Полицейский тащил за собой прямо за волосы пожилую женщину. Другой носком сапога бил в ребра неподвижно лежащие на земле тело. Одна очень элегантная женщина, на которой было пальто с меховой оторочкой и серьги с большими изумрудами, стояла, обхватив руками фонарный столб и выплевывала кровь в водосточный желоб Это зрелище вывело Фрэнсис из транса. Она подошла к женщине, кто-то упал на неё, и она получила сильный удар по голени, но проигнорировала боль и и взяла женщину за руку. «Я могу вам помочь?» Женщина, которая стояла согнувшись, постепенно выпрямилась и вытерла тыльной стороной кисти кровь на губах. «Ничего», ответила она хриплым голосом. «Они всего лишь выбили мне два зуба». Фрэнсис ужасом смотрела на неё, наконец начиная понимать, что происходит вокруг неё. Она слышала крики, видела, как женщины пытались убежать, а мужчины догоняли их, чтобы избить. Она также видела женщин, которые сражались, как дикие кошки. Они наносили удары и буквально вцеплялись в полицейских. На улице горело лишь несколько фонарей. Картину довершали туман и дождь, придавая ей призрачную нереальность. Фрэнсис обернулась и крикнула «Филипп!», но не обнаружила его в толпе. Ей потребовался какой-то момент, чтобы вновь сориентироваться. И в эту минуту произошло следующее. «Откуда-то из темноты...» От небольшой церкви, которая была расположена напротив тюрьмы, на развилке Панкхёрст-Роуд и Кэмден-Роуд, прилетел камень, большой, жуткий, ребристый. Он пролетел в миллиметре от головы Фрэнсис и попал в висок полицейскому, который стоял в нескольких шагах от неё. Мужчина упал на колени и потом всей своей тяжестью рухнул на землю, не издав ни единого звука. Фрэнсис, уверенная в том, что он мёртв, вскрикнула. К ней немедленно устремились несколько полицейских и схватили её. Один вывернул ей руку за спину с такой силой, что Фрэнсис снова закричала, на этот раз от боли. Страж порядка вонзил ей своё колено в крестец, и она наклонилась вперёд. Другой схватил её за волосы и при этом так резко наклонил её голову в сторону, что из глаз у неё брызнули слёзы. Третий встал перед ней, и Фрэнсис поняла, что он собирается ударить её по лицу она напрасно пыталась увернуться. Четвёртый полицейский крепко держал её. «Не надо, оставь её! Она его убила! Она убила Билли!» «Тем не менее, довольно решение должен принимать судья!» Мужчина, вывернувший Фрэнсис руку за спину, отпустил её, как и другой, который схватил её за волосы. Она сидела на корточках, на мокрой от дождя дороге, крепко прижав к себе пострадавшую руку Сильно болело плечо, и Фрэнсис задавалась вопросом, не вывихнуто ли оно. Полицейский, защитивший её от своих товарищей, наклонился к ней. «Встаньте, пожалуйста, мисс. Вы арестованы». Он помог ей встать на ноги. Боль пронзила руку. Фрэнсис увидела лежащего на земле мужчину. Вокруг него стояли несколько полицейских. Её охватила паника, когда она поняла, что ей вменяют в вину. «Это не я», — сказала она. «Это действительно не я». «Мы всё выясним, а сейчас вы пойдёте со мной». Измученная болью Фрэнсис не нашла в себе силы сопротивляться. Полицейский повёл её с собой. Позже девушке стало ясно, что ей повезло, потому что он, по крайней мере, не применял насилия. Когда за ними закрылись ворота тюрьмы, она ещё раз сказала слабым голосом. «Это не я». Но вряд ли ей хоть кто-то поверил. Её заперли в камере, где уже находились четыре женщины. длина помещения составляла примерно шагов пять, такой же была и ширина. Напротив двери имелось небольшое зарешеченное окно, располагавшееся прямо под потолком, из которого можно было что-то увидеть, лишь встав на стул или ящик. Стены были из красного кирпича, пол из холодного цемента. В камере стояло четыре кровати, по две, одна над другой, с тонкими продавленными матрацами и изношенными шерстяными одеялами, на вид жёсткими и колючими. В углу стояло ведро». Другие женщины выглядели такими же измученными, промокшими и отчаявшимися, как и Фрэнсис. Однако казалось, что никто из них не имел серьёзных повреждений. Лишь одна держалась за желудок, тихо стонала и говорила, что у неё в любой момент может начаться рвота. К Фрэнсис, остановившейся у двери, подошла высокая женщина с седыми волосами и энергичным лицом. "Меня зовут Кэролайн", сказала она. "Я медсестра. Позвольте я посмотрю вашу руку. У вас, кажется, сильная боль." «Да», — ответила Фрэнсис таким сиплым голосом, что её едва можно было понять. Она откашлялась. «Да, рука очень болит». «Снимите ваше пальто», — попросила Кэролайн. «Осторожно. Потихоньку». Мокрое пальто упало на пол. «Расстегните платье», — продолжила Кэролайн. Фрэнсис замешкалась, но она понимала, что для стыдливости сейчас не место и не время. Кэролайн стянула ткань с её плеч. «Вывиха нет» констатировала она после того, как обследовала сустав и осторожно подвигала рукой в разные стороны. «Всего лишь ушиб. Рука ещё какое-то время поболит, но потом всё будет в порядке». «Большое спасибо», — прошептала Фрэнсис и стала одеваться. Мокрая ткань платья неприятно липла к телу. И только сейчас девушка заметила, что и кожаные сапожки совершенно промокли, а ноги напоминали две ледышки». Она со страхом подумала, во что выльется её простуда, если она в ближайшее время не переоденется в сухие вещи. Так как переохлаждение, головная боль и температура были непосредственной реальностью, то связанная с этим опасность занимала её гораздо больше, чем проблемы, которые возникнут, если она в дальнейшем станет подозреваемой в метании камней. Ей грозило обвинение за причинение тяжких телесных повреждений. Или даже, если полицейский был мёртв или умер впоследствии, за причинение смерти». «Как вас зовут?» — спросила Кэролайн. Она подняла промокшее насквозь пальто Фрэнсис и повесила его на одну из стойк кровати рядом с пальто других женщин. «Фрэнсис Грей?» — Кэролайн внимательно посмотрела на девушку. «У вас температура. Я вижу это по вашим глазам». Она положила ей руку на лоб и кивнула. «Да, вы больны». Подошла другая женщина. Она была молодая и хороша собой. Её платье, хотя, конечно, мокрое и помятое, свидетельствовало о работе первоклассного портного. Как оказалось, её звали Памела Купер, и она была дочерью профессора из Оксфорда. «Я уже три раза просила принести сухую одежду», — сказала Памела. Её голос дрожал от едва сдерживаемой ярости. «Это просто невообразимо, что они здесь делают с нами. У них нет никакого права заключать нас в тюрьму, но ещё меньше они смеют с нами дурно обращаться». Она начала дёргать решетчатую дверь и кричать. «Чёрт подери, есть здесь кто-нибудь? Я требую, чтобы сюда кто-нибудь пришёл!» Наконец пришла надзирательница, грубая особа с пушком над верхней губой. «Хватит орать!» — резко садила она помылу «Это вам не гостиница, а я здесь не для того, чтобы плясать под вашу дудку!» помыла не обратила внимания на её слова. «Я буду жаловаться!» — сказала она если мы немедленно не получим сухую одежду и дополнительное одеяло. У этой дамы, — она указала на Фрэнсис, — температура, она сильно простужена, и если серьёзно заболеет, мы привлечём вас к ответственности, что будет иметь весьма неприятные последствия, обещаю». «Да что вы!» — надзирательницу было не так легко запугать. «Очевидно, она достаточно здорова, чтобы в такую погоду таскаться по улицам и дебоширить. Кто её просил это делать?» «Может быть, я? И я же теперь ещё должна нести ответственность за ваш идиотизм?» «Нам нужна сухая одежда», — настаивала помела «И одеяла немедленно!» Надзирательница покачала головой и исчезла. Но Памела начала тут же снова дёргать решетчатую дверь и кричать. В конце концов, она добилась того, что после часа упорных переговоров с надзирательницей им в камеру принесли пять дополнительных одеял. До их мокрой одежды никому не было дела. «Через полчаса выключают свет», — объявила надзирательница. «И вы должны лежать в постелях». Памела опять пошла в наступление. «У нас здесь четыре кровати, а нас пятеро, как вы, возможно, заметили. Нам нужна ещё одна кровать». Глаза надзирательницы издевательски заблестели. «Вы ведь такие добрые товарищи. Двое из вас могут поспать и на одной кровати», — сказала она и исчезла со злой улыбкой на губах. «Ведьма!» — крикнула все в Её голос стал хриплым от крика. «Я боюсь, что сегодня мы уже ничего больше не добьёмся. Нам действительно придётся лечь в кровати, пока не выключили свет». Они обсудили, как им лучше распределить спальные места. Люси, довольно полная женщина, будет спать одна, как и Фрэнсис, потому что она больна и может кого-то заразить. Каролайн тоже получит кровать целиком. А Памела разделит спальное место с пятой из женщин, молодой девушкой по имени Хелен, также из Оксфорда. Они с Памелой уже давно были знакомы, хотя, правда, не общались близко. «Надеюсь, здесь нет блох и клопов», — сказала Памела. Она скептически осмотрела своё спальное место. «О боже, я определённо ещё ни разу в жизни не спала в такой ужасной постели». Женщины сняли с себя мокрую одежду, что было непросто в узкой камере, и, насколько это было возможно, развесили её просыхать. Затем поочерёдно воспользовались ведром в углу, и для каждой из них это было ужасным испытанием. В своём влажном нижнем белье они легли в постели, натянув на себя по два шерстяных одеяла, которые, правда, едва ли могли спасти их от холода. Неприкрытая плафоном электрическая лампочка, свисавшая с потолка и излучавшая свет, погасла. Камера погрузилась в полную темноту. Фрэнсис всю ночь не сомкнула глаз. Она ужасно замёрзла, и голова у неё с каждой минутой болела всё сильнее. Она буквально чувствовала, как поднимается температура. На ум приходили спутанные мысли. Что стало с Филиппом? Понял ли он, что её арестовали? Бедная тётя Маргарет наверняка пережила шок. Её племянница в тюрьме. Теперь она должна сообщить об этом своему брату и при этом признаться, что Фрэнсис уже давно общается с суфражетками Конечно, тётя получит выговор от Чарльза. Но всё же она совершенно не виновата во всей этой истории. Фрэнсис думала и об Элис. Находится ли она в той же самой тюрьме? Или её отправили в больницу? Тяжёлая ли у неё рана? Известил ли кто-нибудь Джорджа? «Что мне делать, если я серьёзно заболею?» — спрашивала она себя. «Если у меня будет воспаление лёгких, помогут мне или оставят замерзать?» У неё постоянно стучали зубы от холода или от температуры. Фрэнсис не знала она старалась сохранять спокойствие и не разбудить других, если те вообще спали. Фрэнсис поплотнее укуталась в одеяло и с завистью подумала, что Памелли и Хелен лучше, чем другим. Они, по крайней мере, могут согреться друг от друга. В какой-то момент, когда за окном ещё было совершенно темно, в камере неожиданно включилась лампа, и всё помещение в одно мгновение наполнилось отвратительным ярким светом. Одновременно, По всему зданию стали раздаваться различные звуки: открывающиеся и закрывающиеся двери, гребящая посуда, голоса, крики, звенящие ключи. Женщины приподнялись на кроватях. Помелы и Люси были заспанными, остальные, как и Фрэнсис, похоже, вообще не спали. У Фрэнсис, когда она стала выбираться из своей постели, возникло ощущение, будто ей в голову вонзили сотни иголок. Волосы высыхли, но наверняка выглядели как спутанные заросли. В ледяной камере, разумеется, не высохло ни одно платье. Оказалось, что это очень неприятно — надевать влажную одежду. И все решили, что было бы гораздо лучше, если бы они накануне вообще её не снимали. Им принесли таз с холодной водой. Женщины умылись и помогли друг другу хоть немного привести в порядок волосы. У них не было ни щетки, ни расчёски, поэтому прошло немало времени, пока завершилась эта процедура. Потом они сели на нижней кровати и стали ждать замёрзшие и невыспавшиеся. Через некоторое время появилась надзирательница, оказавшаяся более приятной, чем та, с кем они имели дело накануне. Она принесла завтрак, оказавшийся, к удивлению Фрэнсис, более обильным, чем она ожидала. Он состоял из кофе, достаточного количества хлеба, масла и джема. Надзирательница поставила поднос в угол и снова исчезла. У Люси жадно заблестели глаза, и она хотела тут же встать с кровати. Но Памела усадила её обратно. «Нет», — сказала она энергично. Все посмотрели на неё, только Кэролайн сразу кивнула. «Вы правы, Памела», — сказала она. «Мы должны отреагировать на наш арест так, как это делают и всегда делали наши соратницы». «Голодовка», — сказала Фрэнсис. Памела посмотрела на других. «Согласны?» Вопрос был формальностью. Кроме того, он звучал как приказ. Все молча выразили своё согласие. «Один-два дня будет тяжело», — предупредила Кэролайн. «Но мы должны это выдержать. Возможно, они вскоре нас отпустят». «Каждая может позволить себе сейчас немного кофе», — решила Памела. «Но это всё. Больше мы не примем никакой еды». Горячий кофе повысил жизненный тонус женщин. Пока Фрэнсис маленькими глотками пила кофе, она неожиданно вспомнила, что рассказывала ей Элис о голодовке, в которой она сама принимала участие. В итоге заключённых стали кормить принудительно. Как сказала Элис, это было самое ужасное, что когда-либо с ней происходило. Фрэнсис впервые подвергли принудительному питанию на четвёртый день после ареста. Она, как и сокамерница, оставалась стойкой, хотя им в камеру приносили весьма пристойную еду. После того, как её уносили, маленькое помещение ещё долго хранило различные ароматы съестного. Фрэнсис не была уверена, выдержала бы она это одна, но рядом с другими у неё не оставалось выбора. Странным образом голодание далось наиболее тяжело вовсе не полной Люси, хотя та частенько причитала о энергичной помеле. Казалось, она с каждым часом становилась всё бледнее и была вынуждена часто неожиданно садиться, так как у неё темнело в глазах. Два раза она даже внезапно падала, как поваленное дерево. Фрэнсис пыталась уговорить её съесть как минимум немного супа, поскольку соль помогла бы стабилизировать кровообращение, но помыла наотрез отказалась и с утра до вечера продолжала бороться со своими обмороками. «Ты психопатка», — сказала надзирательница, крепкая особа, с которой они столкнулись в первый вечер. «Все вы психопатки. Вскоре увидите, к чему это приведёт. Бог мой, как можно быть такими идиотками?» Она взяла поднос с нетронутой едой, и женщины посмотрели ей вслед голодными глазами. Хотя Фрэнсис иногда казалось, что её желудок на ощупь напоминает болезненную впадину, холод досаждал ей значительно больше, чем чувство голода. У девушки и без того не было особого аппетита, но её состояние ухудшилось. Фрэнсис постоянно лихорадила, и от этого она ещё больше мёрзла. Каждую минуту днём и ночью её била дрожь, и подчас она боялась, что её мечта о горячей ванне — это всего лишь иллюзия. Но как сильно, как страстно она об этом мечтала. Четырёх дней в ужасной, исключительной обстановке хватило ей, чтобы взглянуть на свою прежнюю жизнь другими глазами и с совершенно непривычной до сего времени благодарностью. Большой уютный дом, красивая комната, чистая сухая одежда, неограниченное количество еды и напитков — Если она была больна, её мать и бабушка заботились о ней, заваривали для неё травяной чай, проводили с ней время и постоянно спрашивали о её самочувствии. Ещё никогда никто не обращался с ней так дерзко и грубо, как эти надзирательницы. Никто в семье, никто в ненавистной школе, и уж тем более Джона. Любая мысль о нём причиняла ей боль. Она побоялась пропустить в жизни что-то важное, если бы согласилась выйти за него замуж, не использовав свои иные возможности. Но теперь поняла, что существуют возможности, о которых лучше вообще не знать. Впервые жизнь показала ей своё поистине уродливое лицо, состоявшее из холода и голода, из крошечной камеры, жёсткой постели, зловонного ведра в углу, измучительно тесного совместного проживания с четырьмя другими женщинами которыми её связывала общая идея и больше ничего. Но для того, чтобы 24 часа в сутки сидеть друг на друге, одной общей идеи было слишком мало. И именно в отношении того, что касалось этой идеи, Фрэнсис часто мучили сомнения. Нет, не с точки зрения содержания. Но, тем не менее, она задавалась вопросом, насколько сильно её в действительности это увлекает. Она чувствовала себя как человек, которому в голову пришла мысль, он обдумал её и нашёл удачной. Но сердце эта мысль не затронула, и даже нынешняя сложная ситуация не могла ей помочь. Со всем, что с ней происходило, она должна была справляться самостоятельно, своим собственным умом, и никакой внутренний огонь не смог бы помочь ей преодолеть это. Иногда её мучил вопрос: была ли она способна на настоящую страсть, страсть по отношению к человеку или идеалу? Велис она всегда чувствовала что-то от этой страстной силы, и в Помеле тоже обнаружила что-то подобное. Помела жила ради своей борьбы, при необходимости она была готова за это умереть. Помела была первой, кого они забрали, чтобы подвергнуть принудительному кормлению. Когда её привели назад в камеру, выглядела она жутко. У неё были искусанные до крови совершенно распухшие губы, багровые пятна на запястьях и лодыжках, за которые её привязывали. Надзирательницы тяжело дышали, когда ввели её в камеру, и сказали, что ещё никто и никогда так не сопротивлялся. Сама Памела ничего не могла рассказать. Из-за резинового шланга, который ей вводили в желудок, у неё так болело горло, что она не могла вымолвить ни слова. Потом настала очередь Фрэнсис. Всё это время она надеялась на то, что уже окажется на свободе, прежде чем это коснётся и её. Она была убеждена, что ее семья уже давно попыталась привести в действие все возможные рычаги, чтобы помочь ей. Возможно, что они нашли даже кого-то, кто мог засвидетельствовать, что она не бросала камень. Ее, правда, смущало, что еще никто не пришел, но Памела считала, что в данный момент это, скорее всего, запрещено. Было произведено так много задержаний, что режим в тюрьме сбился. В полдень. За ней пришли двое высоких мускулистых парней, которых, видимо, отряжали именно для такого рода работы. Это была реакция на мощный протест, который проявили суфражетки Старший из них спросил Фрэнсис, не предпочтёт ли она прекратить свою голодовку и избавить всех их, и прежде всего саму себя, от предстоящей процедуры. Но Фрэнсис ответила отказом. Ей было смешно представить, как эти двое крепких мужчин подхватят её с обеих сторон за руки, будто опасаясь, что она в любой момент может сбежать или напасть на них. У неё была температура, она совершенно обессилела от голода и болезни и совершенно точно в данный момент не представляла собой никакой серьёзной угрозы. «Желаю тебя выстоять!» — крикнула я вслед Карлайна. «Это неприятно, но от этого не умирают». От страха у Фрэнсис обмякли колени. Она задавалась вопросом, как её угораздило попасть в такое страшное положение пришлось собрать всю свою энергию, чтобы не спасать и не попросить своих провожатых вернуться и не пообещать им, что она будет есть добровольно. «Я должна это выдержать», — сказала она себе. «Элис выдержала, и помыла тоже. Я не хочу оказаться сломленной». По тёмной лестнице, со стёртыми ступенями, они спустились в подвал здания тюрьмы и пошли по длинному узкому коридору, по обеим сторонам которого справа и слева располагались закрытые стальные двери. Совершенно подавленная Фрэнсис спрашивала себя, что скрывается за этими дверями. В конце коридора одна стальная дверь была открыта. И они вошли в пустое квадратное помещение без окон, в котором не было ничего, кроме одного дряхлого стула. «Садитесь», — сказал один из мужчин. Фрэнсис опустилась на стул. Этот путь по коридору дался ей непросто. Она поняла, что больна серьёзнее, чем думала. Ей казалось, что над головой у неё купол заглушающие все звуки вокруг, и это вводило Фрэнсис в состояние притупленности и оцепенения. Она знала, что не сможет сопротивляться, у неё вообще не было на это сил. Её единственный акт сопротивления заключался в том, что она отказалась прекратить голодовку. Во всём остальном придётся покориться судьбе. Мужчины всё ещё стояли рядом с ней, как часовые. Обращаясь к Фрэнсис, они пытались говорить на маломальски понятном английском, но между собой использовали такой странный диалект, что Фрэнсис едва что-то понимала. Впрочем, она даже и не пыталась что-то понять, просто надеялась, что всё быстро закончится. Прошло несколько минут и в комнату вошли ещё двое мужчин в сопровождении двух надзирательниц такого же роста и комплекции. Для принудительного кормления, казалось, подобрали самых мощных тюремщиков, явное свидетельство богатого опыта по применению этого метода. «Привяжите её», — приказала одна из надзирательниц ленивым голосом. Фрэнзис почувствовала, как на её запястья, лодыжки и верхнюю часть туловища набросили жёсткие верёвки и грубыми рывками туго затянули их. Она с трудом подавила в себе крик боли. Зачем они сделали это? Мера предосторожности или унижения жертвы? Они слишком хорошо знали, как чувствует себя человек, полностью лишённый способности двигаться, крепко привязанный к стулу, беспомощный и опустошённый. «Банда», — подумала Фрэнсис, и среди лихорадки, тоски и голода в ней неожиданно закипела ярость. «Проклятая банда!» А потом она увидела шланг. Чёрный и толстый, слишком толстый. Неужели они считают, что она сможет его проглотить? Вряд ли. Они просто запихнут ей его в горло, а потом будут проталкивать в пищевод, так как она будет давиться. Ей этого не перенести. Фрэнсис знала, что они это могут сделать. Она знала, что они это сделают. Теперь она всё поняла. В верёвке много крепких людей. Единственного взгляда на шланг было достаточно, чтобы мобилизовать в ней силы, о которых она даже не догадывалась. Фрэнсис дёргалась, пытаясь высвободиться. Она боролась, как дикий зверь в клетке. Потом она услышала голос. «Привяжите её как следует! Ещё одна дикая кошка!» Другой голос добавил. «Жёлкие твари!» восклицание прозвучало скорее усталость, чем гнев, и Фрэнсис подумала, что этот человек, наверное, с утра до вечера занимается принудительным кормлением арестованных женщин и что, вероятно, эта работа ему основательно надоела. Сильные руки прижали её запястья к спинке стула. Чито руки в кожаных перчатках взяли ее за подбородок и наклонили голову назад. Фрэнсис увидела над собой искаженные лица и почувствовала на своем лице чужое дыхание. Она сопротивлялась изо всех сил, но ей не удалось сделать ни единого движения, лишь судорожные конвульсии пробегали по ее телу. Другие руки тоже в перчатках грубо схватили ее за челюсть и рывком открыли ей рот. Она возмущённо попыталась снова сомкнуть губы. От ярости у неё на глазах выступили слёзы, но она была бессильна что-то изменить. Её зафиксировали настолько прочно, что было ощущение, будто она зажата тисками. Неожиданно Фрэнсис почувствовала на языке отвратительный вкус резины, горький, с каким-то химическим привкусом. И в следующий момент у неё возник почти непреодолимый рвотный рефлекс. Её охватила паника. Она поняла, что задохнётся, если у неё сейчас начнётся рвота. С помощью языка, в буквальном смысле единственной мышцы во всём её теле, которой она ещё могла свободно пошевелить, Фрэнсис как безумная боролась с резиновым шлангом, не имея ни малейшего шанса. Сильный позыв к рвоте, которым она отреагировала, когда шланг проник в её горло, выразился громкими и устрашающими звуками. Жёсткий толстый шланг в её пищеводе вызвал адскую боль. Но ещё хуже была тошнота. Ужасно было и то, что она боялась задохнуться, что внутри у неё всё было напряжено, и это ещё более усиливало муки. Она издавала несвязные каркающие звуки, пытаясь сказать своим истязателям, чтобы они отпустили её, что её сейчас вырвет, и она задохнётся. Но никто не обращал на это никакого внимания. Они закачали жидкое питание ей в желудок. Закончив, стали вытаскивать шланг ещё более грубо и торопливо, чем вводили. Боль была нестерпимой. Внутри всё горело огнём. Фрэнсис чувствовала себя израненной и разбитой. Но несмотря ни на что, несмотря на панику, отчаяние, жестокую внутреннюю боль, у Фрэнсис вновь вскипела ярость, элементарная, неудержимая ярость, которую ничем нельзя было укротить. Хватка парня, который размыкал ей челюсти, ослабла. Шланг выскользнул. И Фрэнсис, со всей силой, которую ей придала эта пытка, вонзила зубы в его руку почувствовала, как они прокусили резиновую перчатку и услышала, как треснула кость. Мужчина заревел. Фрэнсис ещё успела бросить взгляд на его мгновенно побелевшее как мел лицо и упала со стула, потеряв сознание. На следующий день ей позволили остаться в постели, хотя обычно это было запрещено. Но надзирательница, которая утром принесла завтрак, чтобы потом унести его совершенно нетронутым, бросила на неё лишь беглый взгляд И потом согласно кивнула, когда Фрэнсис, едва слышимым голосом, попросила разрешения не вставать. Она ощущала жар от высокой температуры. При каждом вдохе из груди вылетали хрипящие звуки. Её собственное тело казалось ей разорванным, израненным и обескровленным. Было тяжело говорить и глотать. У неё постоянно возникали спазмы в животе, и то и дело приходилось плестись к ведру в углу камеры. И это было, пожалуй, самым ужасным. Уже само пользование ведром, если ты не болен, являлось мукой, но настоящий ад испытывали те, у кого возникала рвота или понос. На завтрак Фрэнсис не хотела ничего пить, потому что глотание причиняло ей нестерпимую боль. Но остальные настояли на этом. «Иначе вы совсем ослабеете», — сказала Кэролайн. «Давайте, хотя бы немного воды». Женщины поддержали её голову и поднесли стаканчик к губам. Фрэнсис поняла, что они останутся непреклонными. Она выпила, но даже чистая вода разливалась огнём в повреждённом пищеводе, и на глазах выступили слёзы. После завтрака за Памелой снова пришли, хотя она всё ещё едва могла говорить и выглядела ужасно. «Это несправедливо!» — воскликнула Люси после того, как Памелу увели охранники. «Почему опять она?» Они знают, что им скорее удастся сломить волю человека, если они не будут давать ему передохнуть с мрачным видом объяснила Кэролайн. «Но не беспокойтесь, до нас ещё дойдёт очередь». После её слов повисло тяжёлое молчание. Фрэнсис подумала, что если теория Кэролайн верна, то её сегодня ещё раз подвергнут обработке. И тихо застонала. Она не знала, где взять силы, чтобы вынести это ещё раз. Помэлу привели назад. Она молча села на кровать и уткнула лицо в подушку. Никто не отважился обратиться к ней. Прошло несколько часов, в течение которых ничего не происходило. Но к вечеру появилась надзирательница и приказала Фрэнсис встать и идти с ней. Фамела впервые после своего возвращения подняла голову. Её губы настолько распухли, что лицо выглядело совершенно обезображенным. «Она ведь так больна!» прошептала она невнятно. «Не встревайте!» рявкнула надзирательница. Фрэнсис с трудом поднялась. У неё кружилась голова и болело горло, но, по крайней мере, прекратились спазмы в животе. Девушка расправила юбку и попыталась горячими от жара руками распутать волосы. Она знала, что выглядит ужасно, но надеялась хотя бы частично вернуть своё прежнее достоинство, если немного приведёт себя в порядок. Фрэнсис испытывала панический страх, но старалась вести себя так, чтобы никто этого не заметил. Впрочем, кажется, все знали, насколько она слаба, иначе для её сопровождения наверняка опять явились бы двое парней, а не всего лишь одна женщина. «Я должна разыграть из себя жалкое существо», — подумала она, идя по коридору. К её удивлению, на сей раз её привели не в подвал, а в помещении, располагавшееся на первом этаже тюрьмы, которое разделялось посередине на две половины, доходившей до потолка решёткой. На каждой из сторон стоял деревянный стул. «Садитесь командовала ей надзирательница. Сама она стояла в дверях и грызла ногти. Фрэнсис села, глубоко вздохнув. Она всё ещё нервничала, но паника исчезла. Очевидно, её не станут снова подвергать той пытке, которую учинили накануне. Она с любопытством смотрела на дверь с другой стороны помещения. Было ясно, что к ней пришёл посетитель. Тётя Маргарет? Филипп? Или, может быть, родители? Дверь открылась, и в комнату вошёл Джон. Фрэнсис была настолько удивлена, что невольно встала. Она рассчитывала увидеть кого угодно, но только не Джона. Он подошёл к ней, и по его испуганному выражению лица она поняла, что выглядит более чем ужасно. «Боже мой, Фрэнсис, это ты?» — произнёс Джон. «Что ты наделала?» Он взял её за руки через пруть и решётки, что тут же вызвало протест надзирательницы. «Дотрагиваться запрещено. Отойдите каждый на шаг назад!» Джон послушался но Фрэнсис по-прежнему стояла, вцепившись в решётку. «Джон». Она с трудом сиплым голосом выговорила его имя. «Джон, как же хорошо, что ты пришёл». Она осознавала, насколько велик был между ними контраст. Джон в тёмном костюме, чистый и ухоженный, элегантный и пахнущий дорогой туалетной водой. Она, оборванная и запущенная, в помятом покрытом пятнами платье, пропотевшая, с растрёпанными и свалявшимися волосами. Позже Джон как-то сказал ей, что она выглядела как голодное паршивое животное и что он редко в жизни так пугался. Джон сглотнул. «Что они делали с тобой?» Фрэнсис поняла, что ей проще говорить шёпотом. «Они меня принудительно кормили», — выдохнула она. и «Ещё у меня грипп», — Джон побледнел. «Бог мой», — воскликнул он. «Всё будет хорошо», — прошептала она, успокаивая его. Джон посмотрел на неё взглядом, полным беспокойства и нежности, и неожиданно улыбнулся. «Ты знаешь, что стало здесь знаменитостью?» «Почему?» «Насколько я понял, ты — главная тема разговоров о всей тюрьме. Ты откусила палец охраннику. По крайней мере, для этого тебе не хватило совсем чуть-чуть. У каждого, кто называет твоё имя, в голосе сквозит изумление. Они мучили меня, поэтому...» Джон забыл об указаниях надзирательницы и опять подошёл ближе к решётке, протянул руку и слегка коснулся лица Фрэнсис. «Этот самый охранник мучил тебя?» — спросил он тихо. «Да, и он тоже». «Жаль, что ты не откусила ему всю руку», — резко сказал Джон. Фрэнсис была поражена яростью в его глазах, но с удивлением увидела, как та уступила место растерянности и беспомощности. «Но почему?» — спросил он. «Почему?» Она знала, что Джон имеет в виду участие в демонстрации и её легкомыслие, итогом которых стало её теперешнее положение и это жалкое состояние. «Самое смешное», — сказала она шепотом, который едва можно было разобрать, «что я вовсе не участвовала во всех этих протестах. Я была больна и сидела дома». «Но ты...» «Я узнала, что одна моя подруга ранена». И кроме того, арестована. Я хотела найти её. Хотела узнать, не могу ли я чем-нибудь ей помочь. Поэтому и приехала сюда. Она пожала плечами. Мне просто не повезло. Джон невольно тоже перешёл наш опыт. Ты тяжело ранила полицейского. Попала ему камнем в висок. Тебе невероятно повезло, что он остался жив. Это была не я. Кто-то позади меня швырял камни. Франсис поняла, что не сможет говорить долго. У неё очень болело горло. Устала добавила. «Клянусь тебе, что действительно не делала этого». «Это будет очень тяжело доказать. На тебе висит обвинение в причинении тяжкого телесного повреждения к тому же полицейскому». «Боже мой, Фрэнсис». Джон провёл рукой по волосам, раздражённо и растерянно одновременно. «Я просто не могу этого понять. Что у тебя общего с этими женщинами? Я ведь говорил тебе ещё тогда в Дейл-Вью, что это опасно, и тебе лучше держаться в стороне». Тогда, в Дэлвью, как давно был этот по-летнему жаркий майский день. Фрэнсис казалась, что не меньше, чем полжизни отделяет её от той девочки, которой она тогда была. «Не всегда можно оставаться в стороне», — пробормотала она и одновременно подумала, что это решение может привести её к целому ряду серьёзных проблем жизни. «Фрэнсис, я не противник избирательного права для женщин», — сказал Джон. «Но таким путём идти нельзя. Это просто бессмысленно. Разбитые окна и летящие камни — это не аргументы». «Но они заставляют услышать нас», — прожептала Фрэнсис, и виновато улыбнулась. «Я не могу много говорить, Джон. У меня ужасно болит горло», — «Фрэнсис», — сказал он с мольбой в голосе, — «может быть, мне удастся тебя отсюда вытащить». «Я не знаю пока, что нам делать с подозрением на причинение телесных повреждений, но, возможно, использовав некоторые связи, мне удастся отправить тебя в больницу. Ты действительно очень плохо выглядишь, и я думаю, что ты...» «Не надо». «Почему?» «Потому что». «Как ему объяснить?» «Я не могу этого сделать, ведь другие останутся здесь». «Но они принимали участие в демонстрации, а ты нет. Ты же сама говоришь, что попала в эту дурацкую ситуацию совершенно случайно». Её веки горели. Было ощущение, что температура поднимается с каждой минутой. «Случайностью было то, что я не принимала участия в демонстрации. Если бы у меня не было простуды, я тоже была бы там. Я поддерживаю идеи этих женщин, поэтому не могу сейчас воспользоваться какими-то привилегиями и исчезнуть. Другим тоже плохо, но они вынуждены оставаться здесь». Лицо Джона, на котором до сих пор попеременно проявлялись самые различные чувства, теперь выражала лишь досаду. «Ты хочешь сказать этим, что после всего произошедшего здесь...» Он махнул рукой. «Всё ещё хочешь продолжение этой истории? Что, как и прежде, солидарна с этим движением?» «Да». Он пристально посмотрел на неё. Надзирательница навострила уши, пытаясь понять, о чём они говорят. «Ты сошла с ума», — сказал Джон. Ты, очевидно, не понимаешь, что вляпалась по уши. Ты должна отойти от всего этого. Лишь тогда у тебя появится шанс доказать, что ты не бросала тот камень. Фрэнсис, прошу тебя, не совершай новые глупости. Я не могу этого сделать. Камень я не бросала. и Я об этом заявлю, но во всём остальном поддержу своих коллег. В его глазах вспыхнула ярость, какой она никогда не видела в нём раньше. Ты всё теряешь, Фрэнсис. У тебя действительно к этому талант. Ты потеряла то, что могло быть между нами. И этого уже достаточно. Но ты потеряешь ещё и своё будущее, а это уже идиотизм. Ради чего? Избирательное право для женщин ведь не зависит от тебя. И изменения в законах не произойдут лишь потому, что ты сидишь здесь и страдаешь. Твоя борьба и без того скоро закончится, потому что они посадят тебя в тюрьму на несколько лет. Ты совершенно напрасно играешь роль святой мученицы. И отчасти их. Я не могу поджимать хвост и убегать, как только запахнет палёным. Ты тоже так не поступил бы. Я бы с самого начала не ввязался в такую бессмыслицу, — резко взразил Джон. Фрэнсис, он взглянул на надзирательницу и понизил голос. Я всё ещё хочу на тебя жениться. Ты уже, видишь, бог вкусила жизнь по другую сторону, Дейли Мне бы хотелось, чтобы... На измученном лице Фрэнсис появилась улыбка, полная пренебрежения и болезненной иронии. «Конечно. Перспективный политик Джон Ли. Ты хочешь пробиться в нижнюю палату, да ещё являешься сторонником Тори. И для твоей карьеры тебе, конечно, нужна подходящая жена, которая тебя поддерживала бы. Не та, которая сидела в тюрьме и примкнула к этим распущенным суфражеткам Ты хочешь на мне жениться, но перед этим я должна, разумеется, изменить свои взгляды и принять твои. Какой же ты дурак, Джон». «Разве ты меня недостаточно хорошо знаешь, чтобы понимать, что я это никогда не сделаю?» «Пожалуйста, оставь». Но она отвернулась и, собрав последние силы, обратилась к надзирательнице. «Я хочу назад в камеру!» «Фрэнсис!» — закричал Джон. «Ты совершаешь ошибку!» Она ещё раз взглянула на него. Образ его, стоящего там по ту сторону, разделяющий их решётки, врезался в её память больше всех других. Джон так не вписывался в эту обстановку. Но он пришёл, потому что приходил всегда, когда она попадала в трудную ситуацию. Он любил и одновременно ненавидел её в этот момент. Внезапно Фрэнсис поняла, что Джон никогда больше не предложит ей выйти за него замуж. Скорее он откусит себе язык. На глазах у неё закипели слёзы. И она быстро отвернулась, чтобы он этого не заметил. Фрэнсис отказала ему во второй раз и теперь потеряла его навсегда. При этом она чувствовала, что её потеря заключается не только в этом мужчине, а охватывает всё, что составляло её жизнь. Принято решение, отрезавшее её ото всех, кого она любила. Фрэнсис вышла из комнаты, так и не посмотрев больше на Джона. В какой-то момент её положили в больницу. У неё было тяжёлое воспаление лёгких и такая высокая температура, что Фрэнсис едва понимала, что происходит. Только значительно позже. Она осознала, как близко была к смерти в те недели. В больнице её навестила Маргарет. Она очень похудела и по малейшему поводу начинала плакать. Филипп просиживал у кровати Фрэнсис столько, сколько ему разрешали. Пришёл Джордж. На нём была униформа курсанта военной школы в Сандхёрсте, и Фрэнсис, блуждая в лихорадочных сновидениях, не узнала его. Он рассказал, что Элис отпустили из тюрьмы, но её тоже принудительно кормили, и теперь у неё подорвана психика. Только позднее это известие дошло до сознания Фрэнсис. Она также не помнила, что постоянно звала мать, но Морин не пришла. Иногда видела над собой доброе худое лицо седовласого мужчины, и тогда ей казалось на миг полной радости, что это её отец. Но, несмотря на постоянный туман, окутывавший её, Фрэнсис всё же поняла, что это был не Чарльз, а врач, который её лечит. Но он придёт. Скоро», — подумала она с неизменной надеждой ребёнка, который ещё не знает, как редко бывает благосклонна жизнь к исполнению заветных желаний. Её отец действительно пришёл, но это произошло не так, как она об этом мечтала. Он появился перед самым Рождеством, в тот день, когда Фрэнсис впервые позволили встать с постели, и она, опираясь на руку медсестры на ватных ногах, сделала несколько первых шагов. За десять дней до этого её состояние было настолько критическим, что врач сказал ей позже, что уже не верил в её выздоровление. Фрэнсис невероятно похудела, под глазами залегли чёрные круги, а лицо было призрачно бледным. Она чувствовала себя слишком слабой, чтобы вставать, но сестра объяснила ей, что может быть опасно лежать так долго. Фрэнсис плелась по длинному больничному коридору, потом возвращалась назад, ей было очень плохо. Но она чувствовала, как к ней возвращаются силы. Снова пробуждалась её воля к жизни, которую болезнь, кажется, почти сломила. Фрэнсис стискивала зубы. Она будет ходить. Она будет есть. Она станет здоровой. И тогда станет видно, что будет дальше. Она подумала, что глаза обманывают её, когда увидела Чарльза, идущего к ней по коридору. Она отпустила руку медсестры, на которую опиралась, и неуверенными шагами пошла к нему навстречу. отец Он едва успел поймать дочь, прежде чем её колени подкосились. Она лежала на его руках, вдыхая хорошо знакомый запах туалетной воды, сигарет и виски, и у неё было чувство, что после очень долгого отсутствия она опять вернулась домой. «Мама тоже здесь?» — наконец спросила Фрэнсис и подняла голову. Посмотрела ему в лицо и испугалась чужого, отстранённого, почти враждебного выражения в его глазах. Невольно отступила на шаг назад. Но тут же опять покачнулась от слабости. Отец снова подхватил её под руку, успев удержать от падения. «Я разговаривал с врачом», — сказал он. «Тебе разрешили уйти из больницы. считая, что в знакомой обстановке ты поправишься быстрее». «Ты имеешь в виду дома, на ферме Уэстхилл?» Чарльз покачал головой. «Сейчас для тебя это будет слишком долгая поездка. Маргарет согласилась снова оставить тебя у себя, несмотря на всё, что ты сделала». Последнюю фразу отец произнёс особенно резко, и Фрэнсис сразу заметила, как на его лице появилась обычная холодная сдержанность. На самом деле его переполнял гнев, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы по меньшей мере оставаться вежливым. К ним подошла медсестра, всё это время стоявшая в стороне. Она улыбалась. «Я знала, что сегодня приедет ваш отец и заберёт вас», сказала она. «И мы хотели сделать вам сюрприз. Надеюсь, что нам это удалось». Она продолжала улыбаться. Фрэнсис взяла себя в руки. «Конечно», — ответила она, стараясь улыбнуться в ответ. «Я на это не рассчитывала». «Пойдёмте, я помогу вам одеться и собрать вещи», — сказала медсестра и взяла её под руку. Чарльз, кажется, был рад отпустить дочь. «Я подожду здесь». Он даже не пытался изобразить на лице улыбку. «Не торопись». Фрэнсис поплелась в палату и стала одеваться с помощью медсестры. Несколько дней тому назад Маргарет принесла ей кое-какую одежду на время выздоровления. Длинная шерстяная юбка болталась на Фрэнсис, как мешок для картошки, а свитер висел на её костлявых плечах, словно костюм на огородном пугале. «Берегите себя. Самое худшее позади», — сказала сестра. «Сейчас вам нужно только как следует питаться, не так ли? Вскоре вы снова будете в порядке». Фрэнсис оглядела себя в зеркале и подумала, как ужасно, что её разгневанный отец увидел её такой худой, как скелет, и бледный, как привидение. Если он считал, что она загубила свою жизнь, то её нынешняя внешность могла только укрепить его мнение. Если бы она могла добавить своему лицу хоть немного краски. В таком виде, как сейчас, Фрэнсис чувствовала себя безнадёжно слабой и жалкой. Но у неё не было здесь ни помады, ни пудры. Она ничем не могла изменить своё лицо. Пощипала себя за щёки, чтобы придать им налёт свежести, но это не сильно изменило печальную картину. «Я думаю, мы можем идти», — обратилась к ней сестра. Нужно было ещё попрощаться с другими сёстрами и врачами. Потому как все смотрели на неё, Фрэнсис поняла, что должно быть стало в больнице объектом всеобщей заботы. Всё больше и больше понимала она, насколько серьёзным было её состояние. Медсестра отнесла её сумку вниз, к выходу, где уже ждал экипаж, заказанный Чарльзом. 19 декабря шёл дождь, и воздух был очень холодным. Над городом спустились сумерки. Фрэнсис знобила, и она обхватила руками своё исхудалое тело. «Что за мрачный серый день?» — сказала она. При этом и сама Фрэнсис, и её отец понимали, что речь идёт не только о погоде. Больница осталась далеко позади. Фрэнсис, у которой от холода стучали зубы, глубоко вжалась в сиденье. Искоса взглянула на отца. Тот пристально смотрел вперёд. Его губы были плотно сжаты. «Отец», — тихо произнесла Фрэнсис. Он повернулся к ней. Его лицо выражало неприкрытый гнев. «Да?» «Отец, я должна... должна потом вернуться в тюрьму? Ты знаешь, из-за...» «Из-за случая с полицейским». «Да, я в курсе». «Нет» он опять отвернулся от неё. «Ты можешь успокоиться. Обвинение снято». Ей понадобилось несколько секунд, чтобы осознать это. «О!» — воскликнула она изумлённо. Чарльз молчал. «Это была не я, отец. Я бы тебе в этом призналась, но это действительно была не я». «У тебя почти не было шансов», — сказал Чарльз. «Надеюсь, тебе это понятно. Ты заодно с этими... с этими суфражетками «Ты была в центре этого столпотворения. Камень прилетел точно с твоей стороны. Полицейский был очень тяжело ранен, и всё указывало на тебя». Фрэнсис понимала, что отец прав. Её положение было отчаянным. «Было?» «Отец, почему тогда они не предъявили обвинения Чарльз всё ещё не смотрел на неё. «Не всё ли равно?» — возразил он. «Нет, не всё равно. Я хочу знать». Он немного помолчал потом резко повернулся к ней. «Это твой дед. Благодари его. Тебе этого достаточно?» Из-за давнишнего семейного конфликта Фрэнсис никогда не видела своего деда в лицо. Для нее он был туманной фигурой из ее фантазии, древним стариком с седыми волосами и свирепым лицом, который сидел с недовольной физиономией в кресле в своем загородном поместье, будучи в разладе с собой и со всем миром. Фрэнсис задавалась вопросом почему он вступился за внучку, которую не знал, и которая к тому же являлась дочерью ирландской католички. «Как он вообще узнал об этом?» — спросила она растерянно. «Я сказал ему», — ответил коротко Чарльз. «Ты? Но я думала, что вы уже двадцать лет». «Правильно. За последние двадцать лет мы не сказали друг другу ни слова, и я гордился этим. Гордился, что не нуждаюсь в нём. Гордился тем, что с лёгким сердцем отказался от всего. И он считал, что глубоко ранит меня, если лишит всего этого. Клянусь Богом, я не хотел никогда больше его видеть. У меня не было отца. Фрэнсис провела рукой по лбу. Тот был влажным и холодным. "Ты поехал к нему", прошептала она. "Поехал". У меня было ощущение, что я пополз. Я был вынужден стучать в его двери, просить о помощи. Он мог торжествовать и дал мне почувствовать свой триумф. Он наслаждался Что она могла сказать? Не было ничего, что сейчас не прозвучало бы глупо и скучно. «Он был единственным, кто мог помочь», — продолжал Чарльз. «Граф Лэнгфилд из Палаты Лордов. У него есть влияние и власть. Твоя мать и бабушка очень настойчиво просили, чтобы я к нему поехал. Для него было несложно доказать, что его внучка...» не могла бросить тот злосчастный камень, и что она, пребывая в юношеском заблуждении, была втянута в историю, к которой, в принципе, не имеет никакого отношения. Он успешно справился со своей миссией, с себя быстро сняли все подозрения. В юношеском заблуждении. История, к которой она не имеет никакого отношения. «Этого я не хотела», — подумала Фрэнсис. Но она была слишком больна, слишком разбита, чтобы затевать спор, как выяснилось позже совершенно бессмысленный». «Не знаю, что я сделал не так», — сказал Чарльз. «Если двое из моих детей так ко мне относятся. Сначала Джордж, который связался с этой ужасной особой и даже решился привести её в мой дом. Теперь ты? Ты присоединилась к этому движению, участвуешь ночами в уличных боях с полицией, попала под подозрение в причинении телесных повреждений и... Я его не... Я, кажется, сказал «под подозрение». «Не строй из себя невинную жертву. Даже если ты действительно не бросала камень, под подозрение попала именно ты, потому что связалась с соответствующим сбродом. И кто бы ни был преступником, ты ничем не лучше его». «Нет смысла с ним говорить», — подумала Фрэнсис. Он вынес свой приговор, окончательный и неподлежащий обжалованию. «Раз ты так ко мне относишься», — повторил Чарльз, Фрэнсис охотно объяснила бы ему, что борьба за избирательное право для женщин не представляет собой посягательство на его личность. Ей казалось, что ее отец и многие мужчины, однако, воспринимают это именно так. «Раз ты так относишься к твоей стране», — продолжал Чарльз, — «ты и твои сподвижницы. И именно сейчас, когда Англия переживает тяжелые времена, беспорядки на каждом углу, бесконечные забастовки, социалистические идеи, К тому же беспокойство из-за опасности, которая грозит извне. Вызывающая тревогу германская политика гонки вооружений. Всё на пороге перемен. У каждого из нас должна быть обязанность...» Он сделал паузу. «Да что я говорю? Зачем пытаюсь это тебе объяснить?» «Каким усталым он выглядит», — подумала Фрэнсис. «И каким старым». С болью в сердце она поняла, какая пропасть разделяет их, как велика её рана. Вспомнила тот день, когда Джон пришёл к ней в тюрьму вспомнила, как подумала тогда, что отрезана от всех, кого любит. Фрэнсис протянула руку над сиденьем и чуть коснулась руки отца, мысленно поблагодарив его за то, что он не отдёрнул её. Отец, произнесла она с мольбой в голосе. Чарльз посмотрел на неё. Он был серьёзен и говорил сдержанно, несмотря на то, что волновался и с трудом подбирал слова. Я никогда тебе этого не прощу, Фрэнсис, даже если бы хотел, не смог бы. «Возможно, я мог бы ещё простить тебе участие в демонстрациях, хотя мне трудно понять, как ты могла так поступить. Но никогда не смирюсь с тем, что из-за этого был вынужден обратиться к своему отцу». «Понимаю», — сказала Фрэнсис так же спокойно, как и он. Она почувствовала ком в горле, но задавила в себе слабость. Никаких слёз. Ни сейчас, ни здесь. Может быть, потом, когда она будет одна. Экипаж остановился перед домом Маргарет на Беркли-сквер. Все окна в доме были ярко освещены, глядя тепло и гостеприимно через окутывающую всё вокруг темноту. Извозчик вышел из экипажа и подёргал ручку звонка рядом с дверью. Сейчас её услужливо откроет мистер Уилсон. «Будет лучше», — сказал Чарльз, «если ты пока не будешь приезжать в Уэстхилл. Я договорился с Маргарет. Можешь жить у неё сколько захочешь». «Понимаю», — повторила Фрэнсис. Ком в горле ощущался всё больше. «Не плакать, не плакать», — стучало в её голове. Через окошко экипажа в луче света, падающем из дома, она увидела мистера Уилсона. Извозчик передал ему дорожную сумку Фрэнсис. Вслед за ним появился Филипп. Филипп. В этот ужасный момент он был неким утешением. «Ты не пойдёшь со мной?» — спросила Фрэнсис, хотя знала ответ заранее. Чарльз покачал головой. «Я хочу успеть на последний поезд в Йоркшир. Маргарет в курсе дела». Он протянул дочери руку, и она в ответ подала свою. Их руки были ледяными. «До свидания», — сказал отец. Мистер Уилсон открыл дверь экипажа. Подошёл Филипп, готовый помочь Фрэнсис выйти. Внутрь ворвался влажный холодный воздух. «Передай привет маме», — попросила Фрэнсис. «И бабушке, и Виктории, ах да, и Аделине». Это было опасно, произносить все эти имена. Слёзы были готовы вот-вот брызнуть из её глаз. Она облокотилась на руку Филиппа. Проклятая слабость в ногах. Неужели отец не может помочь ей дойти до дома? Теперь она будет вынуждена плестись с помощью чужого человека. Злость моментально высушила её слёзы, и Фрэнсис нашла в себе силы добавить. «Ещё передай, пожалуйста, привет Джону». «Да, кстати», — сказал Чарльз. «Ты ведь ещё не знаешь?» Джон получил большинство голосов в нашем избирательном округе и, наконец-то, попал в Нижнюю палату парламента. Говорят, что его ожидает блестящая карьера.